Вероника Пантелеев Вскоре после пожара Шкитская республика приняла в свое подданство еще одного гражданина. Этот мрачный человек появился на шкитском горизонте ранним зимним утром. Его не привели, как приводили многих. Пришел он сам, постучался в ворота, и дворник Мефтахудын Пустил его, узнав, что у этого скуластого, низкорослого и густобрового паренька на руках имеется путевка комиссии по делам несовершеннолетних. В это время шкицы под руководством самого Викниксора пилили во дворе дрова. Паренек спросил, кто тут будет Виктор Николаевич. Подошел и, смущаясь, протянул Викниксору бумагу. а Пантелеев! — усмехнулся Викниксор, мельком заглядывая в путевку. Я уже слыхала тебе. Говорят, ты стихи пишешь. Знакомьтесь, ребята, ваш новый товарищ Алексей Пантелеев. Между прочим, сочинитель стихи пишет. Эти рекомендации не произвели на Шкицев большого впечатления. Стихи писали в республике чуть ли не все ее граждане, начиная от самого Викниксора, которому, как известно, завидовал и подражал когда-то Александр Блок. Стихами Шкицев удивить было трудно. Другое дело если бы новенький умел глотать шпаги или играть на контрабасе или хотя бы биография у него была чем-нибудь замечательная но шпаг он глотать явно не умел а насчет биографии как скоро убедили шкицы выудить из новенького что-нибудь было совершенно невозможно это была на редкость застенчивая и неразговорчивая личность когда у него спрашивали о чем-нибудь он отвечал да или нет или просто мучал что-то и мотал головой «За что тебя пригнали?» — спросил у него купец, когда новенький, сменив домашнюю одежду на казенную, мрачный и насупившийся, прохаживался в коридоре. Пантелеев не ответил. Сердито посмотрел на купца и покраснел, как маленькая девочка. «За что, я говорю, пригнали в шкиду?» — повторил вопрос Афенбах. «Пригнали — значит, было за что». Чуть слышно пробормотал новенький. Кроме всего, он еще и картавил. И вместо «пригнали» говорил «погигнали». Разговорить его было трудно Да и никто и не пытался этим заниматься урядная личность решили шкицы Бесцветный какой-то Даже дуповатый Удивились слегка, когда после обычной проверки знаний Новенького определили сразу в четвертое отделение Но и в классе, на уроках Он тоже ничем особенным себя не проявил Отвечал кое-как, путался Вызванный к доске, часто долго молчал, краснел А потом, не глядя на преподавателя, говорил Не помню, забыл. Только на уроках русского языка он немножко оживлялся, литературу он знал. По заведенному в шкиде порядку первые две недели новички независимо от их поведения в отпуск не ходили, но свидания с родными разрешались. Летом эти свидания происходили во дворе, а остальное время года в Белом зале. В первое воскресенье новенького никто не навестил. Почти весь день он терпеливо простоял на площадке лестницы у большого окна, выходившего во двор. Видно было, что он очень ждет кого-то. Но к нему не пришли. В следующее воскресенье на лестницу он уже не пошел. До вечера сидел в классе и читал взятую из библиотеки книгу «Рассказы Леонида Андреева». Вечером перед ужином, когда уже возвращались отпускники, в класс заглянул дежурный. «Пантелеев, к тебе!» Пантереев вскочил, покраснел, уронил книгу и, не сдерживая волнения, выбежал из класса. В полутемной прихожей у дверей кухни стояла печальная заплаканная дамочка в какой-то траурной шляпке, а с нею курносенькая девочка лет 10-11. Дежурный, стоявший с ключами у входных дверей, видел, как новенький, оглядываясь и смущаясь, поцеловался с матерью и сестрой и сразу же потащил их в белый зал. Там он увлек их в самый дальний угол и усадил на скамью. И тут шкицы, к удивлению своему, обнаружили, что новенький умеет не только говорить, но и смеяться. Два или три раза, слушая мать, он громко и отрывисто захохотал. Но когда мать и сестра ушли, он снова превратился в угрюмого и нелюдимого парня. Вернувшись в класс, он сел за парту и опять углубился в книгу. Минуты через две к его партии подошел воробей, сидевший в пятом разряде и не ходивший поэтому в отпуск. — Пожирать не найдется, а? — спросил он с заискивающей улыбкой, заглядывая новенькому в лицо. Пантелеев вынул из парты кусок серого пирога с капустой, отломил половину и протянул воробью. При этом он ничего не сказал и даже не ответил на улыбку. Это было обидно и воробей, приняв подношение, не почувствовал никакой благодарности.